Глава 37. Серафима. Прохор к дому управляющего, потребовала я у своего невольного помощника: "Слушаюсь барыня". Он помог сесть в карету. "Так, какой план?" Филипп разлёгся напротив. Сестра Филимона Ивановича, Марьяна Ивановна, обмолвилась, что деньги в подвале лежат. Ой, она столько о себе по пока мы ели вкусные пироги. Глуповатая, капризная, избалованная богачка. Мне её немного жалко. В самом соку замуж хочет, а никто не берёт. Фух, нашла кого жалеть? Себя пожалей. Ещё неизвестно, что будет с нами дальше. Я, вспомнив, что вчера произошло на реке, быстро рассказала Филе суть проблемы. Да, Валери, задачка. Сходить к водяному, что ли, побеседовать по-соседски. Может, поумерит аппетиты. Филипп посмотрел в окошко. Нет, не получится. У него есть одна жемчужина, но он её не тратит, понимая, что остальные жёны Сосвита живут. Да и где ты его в реке искать будешь? Он захотел появился, а не захочет там хоть дно перекапывай. Я расправила складки платья. Мы въехали в деревню. О, смотри, девчушка знакомая за каретой бежит. Филипп постучал по стенке кареты, та медленно остановилась. Госпожа, что случилось? Прохор распахнул дверь, за его спиной маячила раскрасневшаяся Серафима. Госпожа, радостно замахала руками малышка. Прохор, дай выйти. Молодой человек услужливо протянул руку. Что случилось, милая? Госпожа Валери, девочка словно взрослая отвесила поклон до земли. Утром маменька домой вернулась. Здорова, ещё немного бледная, но улыбается и даже блинчиков мне на завтрак испекла. А сколько вчера рыбы было? У, у, -у, -у девочка на эмоциях подпрыгивала. Мужчины утром пошли на реку, а там чудо-чудно. Ближайшая лодка доверху набита рыбой, а рядом в садке раки клешнями щёлкают. Мы переглянулись с Филиппом. Прохор же, слушая, раскрыл рот. Никак батюшка водяной расстарался». Турка, чего такая щедрость, даже кузнец не знает, но все думают, что вы поспособствовали. Получается, и сегодня деревня будет цита. Вокруг нас медленно собиралась толпа людей, оборотней магиков. Будет еще лучше, дома вам починим. Завтра же в город поеду, обвела взглядом притихший народ. Одеты кто как придется, аккуратно, но у каждого не менее двух заплат на одежде. Вздохнула и попросила Прохора остановить возле кузни. Будет сделано, госпожа. Молодец показал все 32 зуба в счастливой улыбке. Как раз подкову переднюю покажу. Он почему-то посмотрел на свои ноги. Чью? Не сразу поняла, о ком идёт речь. Лилит вновь улыбнулся Прошка. Кузнец был рад меня видеть, долго кланялся, вновь извинялся за пожар, благодарил за рыбу. Спасибо, спасибо, Игнат. Но теперь к делу. Мне нужен отчёт, сколько домов требует ремонта, а сколько сноса. Я видела несколько лачуг, которые скоро развалятся. В таких точно жить нельзя, а скоро осень. Сможешь такое осилить? Сколько брёвен понадобится? Есть ли свои плотники или нужно нанимать сторонних? Если да, то где это делают? Так, дальше. Что у вас с заготовкой дров на зиму? Про провизию спрашивать не буду, раз сейчас есть нечего. Игнат, вспомнив про рыбу, предложила: "Половину рыбы сушите, солите, готовьте к зиме". Мужчина было открыл рот, но я перебила: "Так будет каждый день. Лодка рыбы и раки. Самых жирных рыб отдавайте в семьи, где дети и старики". Кузнец вновь поклонился в пол. Я мысленно махнула рукой на их поклоны, не мне менять правила. Но каждый раз очень хотелось поглотиться в ответ. Барня Валери», — голос кузнеца дрожал: "Простите меня, Игнат, если ты сейчас вновь начнёшь извиняться за пожар или упадёшь на колени, как пить дать обижусь. Я всё сделаю к вечеру, все подсчёты. Письмо и счёт у меня в школе при церкви выучили, в соседней деревне целых два класса проходил". "Вот и хорошо, Игнат. Вечером жду в усадьбе". А рыбку попроси кого-нибудь из детей отнести Василине. Раз ты умеешь считать и писать, то тогда примерно составь список продуктов, которые необходимы для того, чтобы зиму прожить. Да, ещё. Я уже села в карету, но вновь выглянула. У соседа господина Демьяна Васнецова, получено мной разрешение. Можете спокойно ходить в